Глава 14. На следующий день он переехал в гостиницу Европа. Недорогой отель на Виа-Венето, потому что Хаслер показался ему слишком шумным. В таких гостиницах любят останавливаться те, кто делает кино, а также люди вроде Фредди Майлза и других знакомых Дики приезжающих в Рим. В своем гостиничном номере Том провел воображаемые беседы с Марч, Фаусто и Фредди. Марч, скорее всего, приедет в Рим, думал он. Если бы ей случилось позвонить ему по телефону, то он бы говорил с ней, как дикий. А если он столкнется с ней лицом к лицу, он станет Томом. Ведь она вполне может объявиться в Риме, отыскать его в гостинице и подняться к нему в номер, в каком случае ему придется снять кольца дикий и переодеться. «Не знаю, что и сказать», — произнесет он голосом Тома. «Ты ведь его знаешь, любит быть сам по себе». Говорил, что я могу пожить несколько дней в его комнате. Моя плохо отапливается. Да, он вернется через пару дней или открытку пришлет. Что все в порядке. Они с димасимом в какой-то городишко поехали посмотреть церковные фрески. А ты не знаешь, на север они поехали или на юг? Точно не знаю, кажется, на юг. А что это тебе даст? Как ужасно, что я не могу с ним встретиться. Почему он даже не сказал, куда едет? Очень тебя понимаю. Я и сам его спрашивал. Весь номер облазил в поисках карты или записки какой-нибудь, хотел узнать, куда он отправился. Он звонил три дня назад, сказал, что я могу пожить в его номере, если хочу. Ему понравилось играть самого себя. Ведь может настать момент, когда ему придется перевоплотиться буквально за секунды. Удивительно, как быстро забывается тембр голоса Тома Рипли. Он беседовал с воображаемой Марч до тех пор, пока не вспомнил, как звучит его собственный голос. Но гораздо больше времени он провел в образе Дики, низким голосом беседуя с Фредди марч а также по телефону с матерью Дики, с Фаусто, с незнакомцем за обеденным столом. Он говорил по-английски и по-итальянски, и при этом включал транзисторный приемник Дики, чтобы горничная, проходя по коридору, не приняла его за сумасшедшего. Ведь сеньор Гриндев живет один. Если по радио звучала песня, которая нравилась Тому, он просто танцевал сам с собой, но делал это так, как если бы танцевал Дики. Как-то он видел, как Дики танцует с марш на террасе у Джорджо и в джардину де оранджи в Неаполе. Дики делал большие шаги, но был неловок в движениях и, в общем-то, можно сказать, что так не танцуют. Каждый миг доставлял Тому удовольствие и когда он затворничал в гостиничном номере, и когда бразил по римским улицам, сочетая осмотр достопримечательностей с поисками квартиры. До тех пор, пока он дикий Гринлиф, думал он, ему не страшны ни скука, ни одиночество. В «Американ-экспресс», куда он пришел, чтобы забрать почту, к нему обращались как к сеньору Гринлифу. В первом своем письме Мардж писала «Дики, ты меня удивляешь». Что с тобой вдруг случилось в Риме, в Санрему или где там еще? Том вел себя очень таинственно, сказал только, что вы будете жить вместе. Надеюсь, он уедет в Америку еще до того, как я тебя увижу. Ты, конечно, можешь сказать, что я сую нас не в свое дело, но позволь мне по старой дружбе признаться, что мне этот парень не нравится. Ни одна я убеждена, что он использует тебя на всю катушку. Если желаешь себе добра, ради Бога, отделайся от него. Ну хорошо, пусть он не гомосексуалист, он вообще ничто, а это еще хуже. Он никому не нужен в качестве партнера, если ты понимаешь, что я имею в виду. Однако интересует меня, конечно, не Том, а ты. Да, я могу прожить несколько недель без тебя, дорогой, и даже Рождество проведу одна, хотя о Рождестве предпочитаю не думать. Я стараюсь о тебе не думать, как ты и просил, и неважно, будут ли меня одолевать какие-либо чувства – Но здесь не думать о тебе невозможно, потому что я ощущаю твое присутствие повсюду, куда бы ни заглянула. Всюду напоминание о тебе. Живая изгородь, которую мы посадили, забор, который начали чинить, и так и не закончили. Книги, которые я брала у тебя, и так и не вернула. И самое тяжелое — твое кресло у стола. Продолжу совать свой нос не в свои дела. Вероятно, Том не сделает тебе ничего дурного, но я уверена, что он дурно на тебя влияет, хотя это и не бросается в глаза. Ты сам немного стыдишься того, что суетишься вокруг него, а ты ведь суетишься. Тебе это известно? Попробуй проанализировать свое поведение. По-моему, в последние несколько недель ты начал все это понимать, но ты опять с ним. И откровенно говоря, не знаю, дружище, что и думать. Если тебе действительно все равно, когда он уедет. Возьми да, и заставь его собрать вещи. Ни он, ни кто-либо другой тебе ни в чем не помогут. Это в его интересах. Все тебе испортить и держать на привязи и тебя, и твоего отца. Огромное спасибо за духи, дорогой. Я не буду ими пользоваться. Или почти не буду. До тех пор, пока снова тебя не увижу. Холодильник в свой дом еще не перевезла. Когда вернешься, возьмешь его, разумеется, к себе. Том, наверное, тебе рассказал, что Скиппи убежал. Может быть, поймать ящерицу и надеть на нее ошейник? Я должна срочно заняться стенкой, прежде чем она совсем не покроется плесенью и не рухнет на меня. Мне бы так хотелось, чтобы ты был здесь, дорогой. С любовью, Мардж. Пиши. Американ Экспресс. Рим. 12 декабря. девятьсот Дорогие мама и папа, я в Риме, ищу квартиру. Пока того, что мне нужно, не нашел. Квартиры здесь либо очень большие, либо очень маленькие. Если квартира очень большая, придется зимой запирать все комнаты, кроме одной, чтобы было тепло. Я пытаюсь найти среднего размера помещение по средней цене, чтобы его можно было обогреть за умеренные деньги. Извините, что в последнее время я так мало писал. Как только начну вести здесь более спокойную жизнь, постараюсь исправиться. Я чувствовал, что мне нужно отдохнуть от Монджибелло, как вы мне и говорили в течение долгого времени. Поэтому перебрался сюда со всеми вещами и, возможно, даже продам дом и яхту. Я познакомился с замечательным художником по имени Димассимо, который согласился давать мне уроки в своей мастерской. Буду несколько месяцев чертовски много работать, а там посмотрим. Что-то вроде испытательного срока. Я понимаю, что тебя, папа, это мало интересует. Но поскольку ты всегда спрашиваешь, как я провожу свое время, я и рассказываю. До следующего лета собираюсь вести тихую академическую жизнь. Кстати, не мог бы ты прислать мне последние отчеты компании Бург Гринлев? Я бы хотел быть в курсе твоих дел, давно же ничего не видел. Надеюсь, мама, ты не ломаешь себе голову над тем, чтобы мне подарить на Рождество. Мне совершенно ничего не нужно. Как ты себя чувствуешь? Бываешь ли где-нибудь? В театре, например? тд Как там дядя Эдвард? Передавайте ему привет и пишите мне. С любовью Дики». Том прочитал письмо, решил, что в нем чересчур много запятых, потом терпеливо перепечатал его на машинке и подписал Однажды он видел незнаконченное письмо Дики к родителям, и в целом манера его письма была ему известна. Он знал, что Дики был не способен писать письмо больше десяти минут. «Если это письмо и отличалось от других, — думал Том, — то разве что тем, что был чуть более откровенным и в нем было больше надежды». Прочитав его во второй раз, он остался весьма доволен. Дядя Эдвард был братом мистера Гринлифа и лежал с раком чего-то в больнице в штате Иллинойс. Том узнал об этом из последнего письма матери Дики. Через несколько дней он летел в Париж. Перед отлетом позвонил из Рима в гостиницу «Ингельтерра». Ричарду Гринлифу никто не звонил, писем для него не было. Самолет приземлился в аэропорту Орли в пять часов дня. Чиновник паспортного контроля поставил штамп в его паспорте, почти не взглянув на него, хотя Том вымыл голову с перекисью, чтобы волосы стали светлее, и уложил их с помощью масла для волос, волнами. Он сделал строгое довольно хмурое выражение лица, как на фотографии в паспорте Дики. Том снял номер в «Отель Дюке Вольтер». Ему рекомендовали его какие-то американцы, с которыми он познакомился в одном римском кафе, как удобно расположенные и не кишащие американцами. Вечер был сырой и туманный, но он, высоко подняв голову и улыбаясь, вышел на прогулку. Ему нравилась атмосфера Парижа, о которой он уже слышал, его кривые улочки, серые фасады домов с мансардами, гул автомобильных гудков, общественные писсуары, и тумбы с яркой рекламой театральных постановок. Он собирался впитывать в себя эту атмосферу медленно, возможно, несколько дней, и только потом пойти в Лувр, подняться на Эйфелеву башню и так далее. Он купил фигаро, сел за столик во флор и заказал финоля коньяк с водой, потому что Дики как-то сказал, что во Франции обычно пьет только это. Том почти не владел французским, но знал, что и дикий с ним не в ладах. Кое-кто бросал на него с улицы сквозь стекло взгляд, но ни один человек не зашел в кафе и не заговорил с ним. Том только и ждал, что кто-нибудь поднимется сейчас из-за столика и направится к нему со словами «Дики Гринлив, неужели это ты?» Тому казалось, что внешность его изменилась мало, но выражение лица было такое же, как у Дики. С его лица не сходила улыбка, которая могла бы показаться постороннему человеку подозрительно приветливой. Такая улыбка более к лицу тому, кто рад встрече с другом или возлюбленной. Дикий всегда так улыбался, когда был в хорошем настроении. И Том был в хорошем настроении. Он оказался, наконец, в Париже. Как замечательно сидеть в знаменитом кафе и думать о завтрашнем дне и о том, что и завтра И послезавтра он будет дикий Гринлифом. Запонки, белые шелковые рубашки, даже старая одежда, потертый коричневый ремень с медной пряжкой. О таких ремнях в журнале «Панч» пишут, что их можно носить всю жизнь. Поношенный свитер горчичного цвета с отвисшими карманами — все это теперь его. И все ему очень нравится. Как и черная авторучка с маленькими золотыми инициалами Дики, и бумажник, видавший виды бумажник из крокодиловой кожи от Гучи, в который можно положить кучу денег. На следующий день девушка-француженка и молодой американец, с которыми он разговаривался в большом кафе на бульваре Сан-Жермен, пригласили его к себе в гости. Собралось человек 30, в основном люди среднего возраста. Они вели себя сдержанно, расхаживая по огромной, холодной, неуютно обставленной квартире. Том подумал, что в Европе необогретое помещение зимой знак хорошего тона, как в Мартине без альдолетом. В конце концов, время он перебрался в более дорогую гостиницу, и оказалось, что там еще холоднее. Старинное здание выглядело мрачно, но, по мнению Тома, там царила роскошь швейцар, горничный. Огромный стол, заставленный паштетами, нарезанный индейкой, мелким печеньем, шампанским, А при этом обивка на диванах и портьеры на окнах прохудились от времени, а возле лифта в холле он заметил мышиную нору. Едва ли не полдюжины гостей, с которыми ему довелось столкнуться, были графами и графинями. Один американец сказал Тому, что молодой мужчина и девушка, которые пригласили его, собираются пожениться, а родители этого не одобряют. В большой комнате царила напряженная атмосфера, и Том постарался быть со всеми как можно любезнее, даже со строгими на вид французами, которым он мог сказать только одно. «C'est très agréable, n'est-ce Весьма приятно, не так ли? Он старался вовсю и заслужил от француженки, которая его пригласила улыбку. Он считал, что с приглашением ему повезло. Много ли одиноких американцев в Париже могут надеяться на то, что их пригласят во французский дом спустя всего неделю после приезда в этот город? Том слышал, что французы особенно отличаются тем, что неохотно приглашают незнакомых людей в свои дома. Похоже, никто из американцев не знал, как его зовут. Том чувствовал себя как никогда уверенно. Он вел себя так, как давно уже мечтал себя вести в подобных случаях. Еще на пароходе он думал о том, что с чего-нибудь подобного начнется его новая жизнь. Теперь он прощался со своим прошлым и с собой, Томом Рипли, который вышел из этого прошлого. Родился новый человек. Еще одна француженка и два американца пригласили его на вечеринки, но Том отказал всем одинаковыми словами. «Большое спасибо, но завтра я покидаю Париж». Он решил, что из того, что он с кем-то из этих людей сойдется поближе, ничего хорошего не выйдет. Может статься кто-то из них знаком с тем, кто хорошо знает Дики, и уже на следующей вечеринке он столкнется с этим человеком. Когда в четверг двенадцатого он попрощался с хозяйкой и ее родителями, у них были такие лица, будто им очень жаль, что он уходит. Но ему очень хотелось до полуночи попасть в Нотр-Дам. Был канон Рождества. Мать девушки переспросила, как его зовут. «Месье Гранлев, повторила девушка специально для нее. «Дикий Гренлев. так ведь?» «Так», — улыбнувшись, сказал Том. Спустившись вниз, он вспомнил вдруг о вечеринке Фредди Майлза в картине 2 декабря, почти месяц назад. Он собирался написать Фредди, что не приедет. «Интересно, а Марш там была?» Подумал он. Фредди может показаться странным, что Том ему не написал, и Том надеялся, что хотя бы Марч его видела. Нужно немедленно написать. В записной книжке Дики был флорентийский адрес Фредди. Оплошность. Ну ничего серьезного, подумал Том. Но в будущем не следует забывать о таких вещах. Том вышел в темноту и повернул в сторону освещенной белой, как кость триумфальной арки. Странно было чувствовать себя таким одиноким и вместе с тем частью чего-то, как это было на вечеринке. Это ощущение снова к нему вернулось, когда он приблизился к заполнившей площадь перед Нотр-Дам толпе. Толпа собралась такая, что попасть в собор было невозможно. Однако громкоговорители разносили музыку по всей площади. Французские рождественские гимны, названия которых он не знал. «Рождественская песня. Торжественный гимн сменила веселая мелодия. Мужской хор. Французы, стоявшие рядом с Томом, сняли шляпы. Он тоже обнажил голову. Он стоял, выпрямившись, с серьезным выражением лица, но если бы кто-нибудь к нему обратился, готов был улыбнуться. Он чувствовал себя так же, как на пароходе, только чувства его были более глубоки. Он был исполнен доброжелательности. Настоящий джентльмен — с ничем не омраченным прошлым. Он был дикий, добродушным, наивным, дикий, готовым улыбаться всем и каждому, готовым дать тысячу франков тому, кто обратится к нему с просьбой. Когда он покидал площадь, какой-то старик и вправду попросил у него денег, и Том вручил ему хрустящую голубую банкноту в тысячу франков. Старик расплылся в улыбке и коснулся рукой своей шляпы. Том чувствовал, что немного голоден, хотя, в общем-то, сегодня готов был лечь голодным, полежать часок с итальянским разговорником и заснуть. Тут он вспомнил, что решил прибавить в весе фунтов пять, потому что вещи дикие были ему чуть свободны. Да и на лицо дикий был поплотнее, поэтому Том остановился возле бара и заказал сэндвич с ветчиной и стакан горячего молока, потому что стоявший возле него у стойки мужчина пил горячее молоко. Молоко оказалось почти безвкусным, чистым и бодрящим. Наверное, такой же вкус у церковной просфоры, подумал Том. Он с комфортом ехал в поезде из Парижа, остановившись на ночь в Лионе, а затем в Варле, чтобы посмотреть те места, которые рисовал Ван Гог. Он сохранял бодрую невозмутимость, невзирая на очень плохую погоду. В Арле дождь с холодным северо-западным ветром промочил его насквозь, когда он пытался найти те самые места, где бывал Ван Гог. В Париже Том купил прекрасный альбом с иллюстрациями Ван Гога, но не решался раскрыть его под дождем и несколько раз возвращался в гостиницу, чтобы удостовериться, то ли это место. Он осмотрел Марсель, нашел его скучным, кроме разве что э, Кнебьера, и отправился поездом дальше на восток, останавливаясь на день в Сан-Тропе, Монте-Карло, он слышал обо всех этих местах, а когда увидел их, ощутил их невероятную духовную близость. Хотя в декабре небо было покрыто серыми зимними облаками, и даже в Монтоне в канун Нового года не было видно толп веселящихся людей. Том в своем воображении населил эти места людьми, мужчинами и женщинами в вечерних туалетах, спускающимися по широким ступеням игорного дома в Монте-Карло, в ярких купальных костюмах, легких и блестящих, как на акварелях Дюфи, гуляющими под пальмами вдоль бульвара Дезангле в Ницце. Это были американцы, англичане, французы, немцы, шведы, итальянцы. Любовь, разочарование, ссоры, примирение, убийство. Лазурный берег восхитил его, как никакое другое место из тех, что ему доводилось видеть. Такой... Изящный изгиб береговой линии, и название на нем словно бусинки. Тулон, Фрежюс, Сан-Рафаэль, Канны, Ницца, Ментон, сан Ремо. Когда он вернулся 4 января в Рим, его ждали два письма от Мардж. Она сообщала, что 1 марта уедет из своего дома. Книгу свою она так и не закончила, но три четверти ее вместе с иллюстрациями отослала американскому издателю, который заинтересовался ее предложением еще прошлым летом. Она писала, «Когда я тебя увижу, мне бы очень не хотелось проводить лето в Европе после того, как я пережила такую ужасную зиму, но я думаю, что в начале марта поеду домой. Наконец-то я соскучилась по дому. Дорогой, было бы замечательно, если бы мы поехали домой на одном пароходе. Есть такая возможность? Я в этом не уверена. Неужели... Это зимой ты не поедешь в Штаты, хотя бы ненадолго. Я думал о том, чтобы отослать весь свой скарб, восемь мест багажа, два чемодана, три ящика с книгами и прочее, медленным пароходом из Неаполя и приехать в Рим. Если бы ты был в настроении, мы могли бы опять проехать вдоль побережья и посмотреть Форте-де-Марми, -э Виареджо и другие места, которые нам нравятся. Посмотреть в последний раз. Мне все равно, какая будет погода, но я уверена, что погода будет ужасной. Я не буду просить тебя провожать меня до Марселя, где я сяду на пароход. Но как насчет Генуи? Что ты на этот счет думаешь?» Другое письмо было более сдержанным. Том знал, почему. За месяц он не прислал ей даже открытки. Она отписала. Передумала насчет Рибьеры. То ли сырая погода отняла у меня силы, то ли книга. Как бы там ни было... Я уезжаю из Неаполя в Америку 28 февраля пароходом Constitution. Исходить с него нигде не буду. Американская еда, американцы, напитки, доллары — не мне тебе говорить, дорогой. Жаль, что не встречу тебя. Из твоего молчания я заключаю, что ты по-прежнему не хочешь меня видеть. Поэтому выброси все из головы. Считай, что меня нет». «Конечно, я очень надеюсь увидеться с тобой снова в Штатах или где-нибудь еще. Если на тебя что-то найдет, и ты появишься в Монджи до двадцать восьмого, знай, что тебя здесь ждут. Всегда твоя, Мардж». «По скриптум. Даже не знаю, в Риме ли ты еще?» Том представил себе, как она со слезами на глазах пишет это письмо. У него вдруг возникло желание сочинить ей очень любезное письмо — сообщить, что он только что вернулся из Греции, и спросить, получила ли она две его открытки, но будет безопаснее, подумал Том, если дать ей возможность уехать, пока она не знает, где он. Он ничего не стал писать. Единственное, что доставляло им некоторое беспокойство, это то, что Марч могла приехать в Рим, повидаться с ним, прежде чем он найдет квартиру. Прочесав несколько гостиниц, она сможет разыскать его, а вот квартиру ни за что не найдет. Согласно одному из пунктов Пенесудису ли so «Правила проживания», состоятельные американцы не обязаны сообщать о своем местожительстве «Квестура», полиция, тогда как все остальные обязаны докладывать полиции о перемене адреса. Том как-то разговаривал с американцем, жившим в Риме, и тот рассказал, что не имел никаких дел с «Квестурой» и его никогда не беспокоили. Если марч неожиданно нагрянет в Рим, У Тома в шкафу было достаточно и его собственной одежды. Единственное, что в нем изменилось, это цвет волос. Но это можно объяснить пребыванием на солнце. Стоит ли волноваться? Том запасся поначалу карандашом для бровей. У Дики брови были длиннее и немного приподнимались на концах. А кончик носа удлинял с помощью воска. Но потом решил, что это бросается в глаза. Самое главное в перевоплощении, думал Том, темперамент и настроение перевоплощаемого человека, выражение лица. Все прочее не столь важно. 10 января Том написал Мардж, что вернулся в Рим после трехнедельного пребывания в одиночестве в Париже, что Том уехал из Рима месяц назад, по его словам, в Париж, оттуда в Америку. Хотя в Париже он с Томом не встретился. И что квартиру в Риме он еще не нашел, но продолжит ее поиски и сообщит ей свой адрес, как только где-нибудь поселится. Он от души поблагодарил ее за рождественский подарок. Белый свитер с красными полосами, который она связала сама и примеряла на дике, альбом по искусству живой писекватро Ченто, итальянское наименование 15 века, и кожаный НССР для бритья с инициалами Г.Р.Г. -Г». Посылка пришла 6 января поэтому Том и решил написать. Он вовсе не хотел, чтобы она думала, что он не получил посылку, или вообразила, будто он испарился в воздухе и начала его поиски. Он поинтересовался, получила ли она посылку, которую он отправил из Парижа. Возможно, посылка задержалась. Было бы жаль, если так. Далее он писал. «Я снова занимаюсь живописью с Димассимо и очень доволен. Я тоже по тебе скучаю, но если ты еще в силах сносить мои эксперименты, то я предпочел бы не видеться с тобой еще несколько недель, если только ты неожиданно не уедешь домой в феврале, в чем я по-прежнему сомневаюсь. А к тому времени тебе, быть может, не захочется со мной встречаться. Передай привет Джорджу, его жене и Фаусту, если он еще там, а также Пьетру на пристани. Так отвлеченно, в таком мрачном тоне Дикий еще не писал. Это письмо можно назвать Теплым, а можно прохладным. Но, в сущности, в нем ни о чем не говорилось. Том нашел квартиру в большом доме на Виа-Империале, близ Порта Пинчана, и подписал договор аренды на год, хотя и не собирался проводить все время в Риме. Тем более зимой. Ему просто был нужен дом, пристанище, потому что много лет у него его не было. А Рим — это шикарно. Рим — часть новой жизни. Когда он куда-нибудь приедет, на Майорку, в Афины, в Каир, он обязательно скажет «Да, я живу в Риме, у меня там квартира». Слово «квартира», на какой язык его не переведи, говорит о многом, а квартира в Европе — это то же самое, что в Америке собственный дом с гаражом. Тому очень хотелось, чтобы у него была элегантная квартира, хотя гостей туда он приглашать не собирался. Телефон, даже не зарегистрированный, Он устанавливать не хотел, но решил, что телефон скорее мера предосторожности, чем угроза, и потому подключил его. В квартире была одна большая комната, спальня, что-то вроде гостиной, кухня и ванная. Меблирована она была несколько витиевато, но в духе престижного района, в котором находилась, и вполне соответствовала тому образу жизни, который он намеревался вести. Плата зимой пересчете на американские деньги составляла 175 долларов в месяц, включая отопление. Летом — 125. Мардж ответила восторженным письмом. «Она только что получила чудесную шелковую блузку из Парижа, чего никак не ожидала. Блузка ей в самый раз». Марш писала, что на рождественском ужине у нее был Фаусто, и читать чеки индейка была божественная, с глазированными каштанами, с подливкой из гусиных потрохов, был сливовый пудинг и все такое прочее. Одного его не было. Что он сейчас делает и о чем думает? Стал ли счастливее? Фаусто мог бы заглянуть к нему по пути в Милан, если в течение нескольких дней он сообщит свой адрес или оставит записку в Американ-экспресс, сообщив, где Фаусту может его найти. Том сделал вывод, что ее хорошее расположение духа объясняется тем, что она думает, будто Том уехал в Америку через Париж. Вместе с письмом Марч пришло письмо от сеньора Пуччи, который сообщил, что продал в Неаполе три предмета мебели за 150 тысяч лир и что у него на примете потенциальный покупатель яхты, некто Анастасио Мартино из Монджебелло которая обещала сделать первый взнос в течение недели. А вот дом удастся продать разве что летом, когда снова появятся американцы. За вычетом 15% комиссионных сумма от продажи мебели составила 210 долларов. И Том тут же отметил ее в ночном клубе, где заказал роскошный ужин, во время которого он сидел в изысканном одиночестве при свечах за столиком для двоих. Он, в общем-то, ничего не имел против того, чтобы ужинать и посещать театр в одиночестве, позволявшим ему сосредоточиться на образе Дики Гринлифа. Он отламывал хлеб по кусочку, как это делал Дики. Вилку держал, как Дики, в левой руке. Глазил на другие столики и на танцующих с таким проникновением и благожелательным восторгом, что официанту приходилось дважды повторять свой вопрос. Кто-то помахал ему из-за столика, И Том узнал американскую пару, с которой встречался на рождественской вечеринке в Париже. Он, в свою очередь, также их поприветствовал. Даже фамилию вспомнил — Содерсы. В продолжение вечера он больше не смотрел их в их сторону, но они уходили раньше его и остановились возле его столика, чтобы поздороваться. «В одиночестве?» — спросил мужчина. Он был немного навеселе. «Да. Раз в году я встречаюсь здесь сам с собой». — ответил Том. — Отмечаю кое-какую годовщину. Американец довольно безучастно кивнул, и Том понял, что мужчина не знает, что бы такое умное сказать, и чувствует себя неловко, как на его месте чувствовал бы себя любой американец из провинциального городка, столкнувшийся с космополитической уверенностью и достоинством, деньгами и хорошей одеждой. Пусть даже эта одежда была на его соотечественнике. — Вы, кажется, говорили, что живете в Риме? спросил его жена. Мы забыли, как вас зовут, но очень хорошо помним, что встречались с вами на Рождество. Гринлив, ответил Том. Ричард Гринлив. Ах да, с облегчением произнесла она. У вас здесь квартира? Похоже, она собралась запомнить его адрес. В настоящее время я живу в гостинице, но собираюсь перебраться на квартиру, как только там закончится ремонт. Я остановился в Элизаю. Может Позвоните как-нибудь. С удовольствием. Через три дня мы уезжаем на Майорку, но у нас еще много времени. Буду рад вас видеть, — сказал Том. Буна-сера. Приятного вечера. Снова оставшись один, Том вернулся к своим тайным мечтаниям. Надо бы открыть счет в банке на имя Тома Рипли и время от времени переводить туда по сотне долларов. Дикки Гринлив пользовался услугами двух банков. В Неаполе и в Нью-Йорке. И на каждом счету у него было около пяти тысяч долларов. Он мог бы открыть счет на имя Рипли, начиная с пары тысяч, и внести туда сто пятьдесят тысяч лир, вырученных от продажи мебели в Монджибелло. Как-никак ему приходилось теперь думать за двоих.